Мы тем закончим наше рассуждение, которое начинает становиться похожим на журнальную критику. Тем не менее, все-таки перед нами остается вопрос. Что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их предчитателям, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено –